Нойштадт, Галштиния, 1653 год от Рождества Христова. Хлипкая дверь вылетела вместе с запором, и в комнату вломились герцогские ланскнехты. Сколько их было, Тимофей посчитать не успел, как не успел и вытащить саблю. Только и сумел, что вскочить на постели, да врезать одному из солдат по морде. Но другие, стащив его на пол вместе с одеялом, принялись бить, приговаривая «Русишвайн». А Кундинов отбивался руками и ногами, пытаясь дотянуться до сабли. Не удалось. Один из немцев наступил ему сапогом на руку, а еще один навалился всей тушей на спину и принялся душить. «Ласен им имруэ», — прорычал один из голштинцев, не принимавший участия в драке, стало быть, начальник. «Немцы старших уважают. Это у нас. Пришлось бы орать, надрывая голос». потом отвесить одному другому за трещину, а тут приказал начальника оставить в покое, так тотчас же и отошли, порыкивая, как псы, у которых отняли кость. А Кундинову позволили встать, потом старший видел его как-то у Фридриха, приказал, указывая на разбросанные вещи. «Циен зизих ан!» «Продал-таки меня чулочник», грустно подумал Тимофей, забираясь в узкие штаны и, надевая жесткий немецкий камзол, выругался. «Ферфлюхтен хурензон, ваш хер-херцог!» За неуважительность герцогской особе получил чувствительный тычок уже от старшего. «Шнель, шнель!» — скомандовал старший и подтолкнул в спину. Выходя, Тимоха грустно увидел, как один из ланскнехтов любовался его драгоценной саблей. Внизу стояла карета, солидная и довольно просторная. Сам поместишься и слугу с собой возьмешь. Хватит места и для припасов в дорогу, и для оружия от лихих людей. Ехать бы и ехать. хошь в Россию, а хожь в Испанию. В такое может оказаться кто угодно. Хоть генеральская вдова, хоть целый принц. Правда, если он под арестом, на дверцах кареты не было ни гербов, ни корон. Зато окошечки забраны решетками». Тимофея подсадили и задвинули в вглубь. Следом уселся один из ланскнехтов и прикрыл за собой дверцу. Послышалась короткая команда, и карета двинулась в путь. В уголке уже сидел какой-то сморщенный хмырь. По виду из герцогских канцеляристов. Морда кислая, будто уксусу напился. Вон в руках тяжелая кожаная сумка с герцогским гербом. Городишко маленький, минут через десять карета уже пылила по дороге. «Куда же меня везут?» – раздумывал Тимофей, поглядывая на дорогу. «В Польшу или прямо в Россию?» «Нет, скорее всего, в Польшу. Ланскнех там платить нужно. А Герцог не дурак, чтобы лишние деньги платить». «Ну и за сколько серебряников Фридрих Иуда меня продал?» – поинтересовался Акундинов, кивнув на папку и пытаясь устроиться поудобней. Хмырь-канцелярист ответом не удостоил. Ланскнехт почесал было затылок и, примерившись, не дать в глаз, пожал плечами, показывая, что не знает. Хотя, может, в самом деле не знал. Его дело маленькое — схватить и отвезти туда, куда скажут. А прыщ-то очкастый, может, и знает, да не скажет. Хотя можно и попробовать. «Слышь, крыса канцелярская!» — обратился Тимофей к хмырю. «Сколько за меня денег-то отвалили?» «Господин капрал да заткните вы ему рот!» Возмущенно сказал канцелярист, на что Ланскнехт только отмахнулся. «Мое, мол, дело, чтобы арестант не сбежал». А Кундинов, собственно-то, на это и рассчитывал. По своему опыту знал, что военные, они не очень-то жалуют крапивное семя, будь это в Галштине или в Турции. «А чего ты на господина унтер-офицера-то киваешь?» Опять пристал Тимофей к канцелярскому, одновременно повышая солдата в чине. «У нас таких, как ты, в нужном чулане», вспомнив немецкие реалии, поправился. «В ночном горшке топили. Так и скажи, что только и годен, что перья чинить, да бумажки переписывать. Крыса, она крыса и есть». Капрал густо захохотал, а канцелярист, закусив губенку, возмущенно уставился в окно, демонстрируя, что он не желает разговаривать с арестантом. «Ну-ну», – мысленно ухмыльнулся Тимофей, – «дорога-то длинная». «Сам скоро спросишь», – добродушно сказал Ланскнехт, будто бы и не было у него ссадины на щеке от Тимохиного кулака. «А скоро это когда?» – осторожно спросил Тимофей. «Скоро, значит, скоро», – изрек солдат, устроившийся немного подремать. Зато канцелярист, обиженный за крысу, торжествующе сказал «На следующей станции нас ждут посланники русского царя». «Ё-моё!» – обреченно подумал кундинов «Кажется, настал мне карачун. Полный карачун». От немцев, как он рассчитывал, за дорогу можно бы избежать. Уж до Польши-то он всякобы что-нибудь бы допридумал. Опять-таки постоялые дворы, гостиницы – «Где можно попытаться договориться? С русскими же!» «Да пошли вы все к ядреной матери!» — крикнул Тимофей, отпрянув в угол кареты и, упершись спиной в канцелярского, высадил двумя ногами дверцу кареты вместе с дремавшим капралом. Потом на полном ходу выскочил и сам, пытаясь врезаться в какое-нибудь дерево. Мертвого капрала, как не противился этому канцелерист солдата усадили в карету. Рядом с мертвецом посадили и Акундинова, который, попав на кучу песка, отделался легкими ушибами. Ланскнехты, разъяренные гибелью товарища, хотели было повесить русского на ближайшем дереве, но начальник, скакавший рядом, не позволил. Он, правда, на сей раз разрешил избить Тимофея основательней, нежели в первый раз. Русские ямские станции, они не чита немецким, В России пока везет тебя ямщик до да сменщика своего, так он и выпить успеет, и протрезветь. А в немецких землях вроде не успели лошади перейти с рыси на голуб, а потом обратно. Вот она, следующая станция.